524, декабрь, 5. Утверждаю явление нового мира, но не в мерах людских. Утверждаю великий приход. Преображение земли утверждаю, преображение сердец человеческих. Надо понять единение в духе как путь уявления новой земли и нового неба. Единение в свете и будет основанием нового мира. Созидание, но не разрушение его клич и строительство жизни. На построение призваны все, но строить будут откликнувшиеся. Великий отбор по зову и отклику. Слепые и глухие во тьме останутся, но зазвучат не уснувшие.